Так что Кирилл все так же продолжал лежать в металлической клетке, замерший, будто лишенный чувств. Его тело было неподвижно, но слух работал предельно остро, вылавливая каждое слово, каждую интонацию. А эта высокая эльфийка, та самая, которую все вокруг называли госпожой, теперь стояла чуть в стороне, беседуя с какими-то разумными, возможно, даже ближайшими советниками и командирами, Их голоса были приглушенными, но Кирилл научился слышать сквозь шум. Он улавливал даже едва различимые звуки, от которых зависела его жизнь в дикой природе. «Недопустимо! Он должен очнуться!» — твердо сказала эльфийка. «Если с моей сестрой что-то случилось из-за этого дикаря, мне нужно знать!» Один из старших, судя по сдержанной, но уверенной манере речи, позволил себе осторожное замечание — Госпожа, он всего лишь чужак Более того, дикарь Его появление здесь случайность Вмешательство в охоту Наши угодья всегда были под защитой Кирилл внутренне напрягся Охотничьи угодья Значит, эта территория не просто пустынная Хотя и необычная планета Или забытый сектор А их собственная вотчина, Где они отлавливают чудовищ Ради спорта или традиции «Вы забываетесь!» Тут же холодно прервала его эта молодая женщина. «Этот дикарь каким-то образом выжил здесь? Один? То, что не удавалось многим нашим воинам. И если он знает способ обходить угрозу, исходящую от местных зверей, которые считаются смертельными даже для нас, я хочу это знать». Кирилл с трудом удержал равномерное дыхание. Значит, они не просто хотели его допросить, из-за случайного столкновения. Его выживание было само по себе вызовом, их представлением о превосходстве. Разговор все еще продолжал развиваться. — Но он ведь может и не захотеть делиться, — заметил другой эльф, более молодой, с насмешкой в голосе. — Даже если очнется. Такие дикари могут быть очень упрямы. Мы потратим недели, прежде чем... — Для этого есть специальные препараты, — холодно перебил третий. «Или инструменты? Разве это не очевидно?» Кирилл ощутил, как по спине пробежал холодок. В их голосах не было ни тени сомнения, ни намека на то, что пытка — что-то постыдное или опасное для их чести. Напротив, они обсуждали ее как ремесленник, инструмент. Сухо, без эмоций и даже с оттенками какого-то предвкушения. Высокая эльфийка не возразила, она лишь произнесла. «Делайте, что нужно, но результат мне нужен быстро. У нас нет времени на пустые разговоры. Если появление дикаря в охотничьих угодьях не случайность, это может быть игрой какого-то чужого великого дома. Тогда на кону стоит гораздо больше, чем жизнь одного несчастного дикаря». Кирилл внутренне вздрогнул. «Великий дом? Вот оно! Он влез в политическую борьбу, даже не понимая этого». И та самая младшая сестра, спасенная им ранее, оказалась частью рода, чье влияние явно здесь было весьма значительным. И теперь его судьба переплелась с их внутренними распрями. Все так же, наблюдая за происходящим из полуопущенных ресниц, он заметил еще и то, как некоторые эльфы при этих словах едва заметно понизили свои голоса и переглянулись. Их тела выдавали осторожность, словно само упоминание какого-то там великого дома было опасным. Иерархия проявлялась в мелочах. Кто позволял себе говорить громко, кто едва шептал, кто стоял ближе к той самой госпоже, а кто держался позади, стараясь не привлекать внимания. И картина постепенно складывалась перед ним. Есть главная фигура. Это эльфийка, дочь или представительница могущественного рода, Под ней советники, старшие командиры, технические специалисты. Они могли позволить себе осторожное возражение, но говорили сдержанно. Ниже охрана и рядовые исполнители, склонявшиеся почти до земли при каждом ее взгляде. И еще одно. Для них он, Кирилл, был не пленником, а бессловесным объектом какого-то эксперимента, живым ключом к разгадке. Его жизнь в их понимании не имела цены, только информация, как он выжил и какую роль сыграл в судьбе их сестры. И от этой мысли у него похолодели пальцы. Но он тут же заставил себя еще сильнее замедлить дыхание, сохраняя иллюзию бессознательности. Если они решат, что он уже бесполезен, его могут попросту убрать. Значит, пока они думают, что он без сознания, у него остается единственный шанс слушать, запоминать и готовить побег. Он лежал неподвижно, и пока голос за решеткой тянул разговор о великих домах и парализаторах, в голове у него включился тихий деловой свет. Та же лампа, что когда-то горела над монитором, когда он перебирал лог-файлы. Теперь логи — это шаги, паузы, интонации, движения рук у эльфов. И из этих логов можно было вывести окно — Момент, когда система бдительности спит. Первое, что он сделал в уме, так это нарисовал карту. Не на бумаге, а именно в голове. Как у охотника, что запоминают тропы. Ось, клетка, вокруг нее коридор, охранники, техники, госпожа, ее советники. И уже потом дальний зал, где видны были узлы питания и массивы кристаллов. Кирилл разбил карту на слои, и в первую очередь он отметил физически слабые места конструкции. Тонкая щель у края, узлы с коррозией, места зацепа для креплений. Временные окна, когда разговоры стихали, когда один из слуг уходил на доклад, когда госпожа покидала помещение. Людские паттерны, хотя говорить про людей тут было немного странно, но сейчас он выделял тех, кто склонен к долгим монологам, Кто к быстрым проверкам, кто устает и уходит первым. Технологические привычки. Когда техники переключают узлы, слышно легкое жужжание в жиле. Это был тот самый момент, когда сеть отходит в обслуживание. Он отметил голос старшего техника, как маркер. Каждый раз, когда он подходил к клетке, линии по металлу пульсировали иначе. Тише, но ровнее. Значит, близость инженера. Инженер связан с узлами а когда инженер уходит, есть окно. Вторым он вспоминал поведение той самой госпожи. Она требовательна, но не вечна. Ее страсть – немедленное действие. Когда она раздражена, ей нужен результат, и она уходит, отдавая дело тем, кто умеет ждать. Отсюда простой вывод. Ее приказ дает помехи на короткое время из-за возникающей паники и суеты, но длится недолго, в оставшуюся тишину – входить безопаснее. Третье. Тот самый человеческий фактор охраны. Хотя в отношении эльфов употреблять слово «человеческий» применять было как-то... Но все же. Молодые стражи привыкли к рутине и гордятся видом. Они делали обходы регулярно, иногда смеялись, иногда шептались. Его задача не сталкиваться с ними в момент бодрствования. Значит, нужно дождаться смены, особенно ночной, когда уставшие глаза путают тени. От этих наблюдений у него родился черновой сценарий. Не один план, а целый набор окошек, которые можно было бы скомбинировать. И сначала шло окно обслуживания, что возникало именно тогда, когда техник уходит к узлам на полчаса, чтобы проверить дыхание решетки. В этот момент линии синхронизируются и система временно переводится в режим частичного сна. Кирилл будет слушать тонкие изменения в ритме, И в ту же секунду, когда услышит длинный равномерный тон, что воспринимался как аудиторный маркер. Аккуратно проверит цель у края, ту самую, что он нащупал. Доступ достаточно мал, чтобы проползти или вытянуть что-нибудь через нее. Но опасен, если система проснется. Затем шло окно отвлечения. Он не хочет делать шумовых диверсий, потому что это привлекает внимание и усиливает патрули. Но маленькая контролируемая помеха, дымок, едва ощутимый запах горелого, может вызвать перенос инженера и охраны в сторону, где они будут вынуждены действовать. Для этого достаточно вызвать не пожар, а ложный сигнал на коридоре. Например, немного трещащих углей в подсветке возле модуля. Главное – не тревожить госпожу. Дальше шло окно биологической усталости. Ночью, ближе к сумеркам, охранники устают. Кто-то засыпает на посту, кто-то отлучается. Это самое человеческое время, когда можно попытаться протиснуться через щель в момент, когда обход сокращен. Здесь он рассчитывает на свою способность почти бездействовать. Если кто-то проходит мимо и заглянет в клетку, он просто выглядит мертвым. Слабая проверка, и они уйдут. Имелся у него и план диалога. Если побег окажется невозможным без разговоров, то лучше получить доказательства и влияние, прежде чем бежать. Кирилл заметил, что госпожа действительно слышит старших советников, а значит, у него была, хотя и призрачная, но все же возможность подкупить советника знанием. Это было бы куда проще, чем сражаться с самой этой госпожой. Можно было воспользоваться его интересом, использовать информацию. Когда Кирилл очнется и начнет говорить, он мог дать возможность на малую услугу. И предоставить сведения, которые стоят мало, но создают доверие, например, сообщив о том, что он ничего не знает о структурных узлах из сетей, и одновременно присмотреть за реакцией. Этот сценарий рискованный, но он оставляет мосты. Четвертое. Минимизация экспозиции пространственного кармана. Он твердо решил никому и ни при каких условиях не показывать куб. Они не знали, куда исчезло копье, и это было его преимущество. Если он начнет демонстрировать сверхспособности, то его выставят на показ или сразу начнут ломать. Куб – его резерв на крайний случай. Он прячет в нем все ценное, но не может использовать его для побега, потому что любая демонстрация неведомого перемещения вызовет у них непредсказуемую реакцию. В худшем случае, пусть они думают, что он просто призрак, но не маг или обученный техник. Пятое касалось прямого тестирования узлов. Когда представится окно обслуживания, он планирует очень мягко пинговать систему, слегка касаясь металла в местах, где узлы тоньше, и просто посчитать реакции, Насколько быстро изменится ритм, сколько секунд требуется на восстановление. Это даст ему таймер, с помощью которого он сможет вести свои расчеты. Например, если узел А спит 12 секунд, а узел Б – 7, то если он уловит три последовательных тишины, у него будет 20-30 секунд безопасного манипулирования. Все это он старательно отмечал и продумывал в уме, как метроном. Шестое касалось возможности отвлечь госпожу от своей персоны, не показывая силы. Он понял, что если в такие дела вовлечена дочь великого дома – то прямая конфронтация для него может быть гибелью. Гораздо разумнее дождаться, пока она уйдет с запросом. По его наблюдениям, она уходит, оставляя дело советникам. Тогда следуют окна совещаний, когда внимание ослабевает, и он может воспользоваться. Седьмое. Пути эвакуации и запасной план. Путь наружу у него должен быть коротким и аккуратным. Через щель к ближайшему выступу, затем в подземный коридор – где запах его и следы не будут заметны. Если это не получится, то у него должен быть резерв. Снова притвориться обездвиженным и бессознательным. И ждать более длительного окна. Куб – последний выход. Если все иначе, и его поймают, лучше исчезнуть и оставить им пустоту, чем попасть в руки их специалистов попыткам. Вдобавок он прописал мелкие психологические приемы, чтобы не спровоцировать обучение – или триггеризацию. Он будет избегать повторяемых речевых паттернов, не станет произносить фразы, которые они могли бы считать кнопкой. Сейчас в его голове были ассоциации с тем, что могло быть внедрено в его разум без его ведома. Он намеренно держал в голове фильтр. Если мысль приходит слишком легко или звучит инородно, он откладывал ее, как корявый пакет с глюком в логе. Наконец, он набросал таймлайн. Слушать один полный рабочий цикл, день и ночь, и только потом действовать. У него было преимущество – свобода наблюдать, а не мгновенно реагировать. Постоянно притворяясь телом без сознания, он экономил энергию, контролировал пульс и оставлял в запасе ресурсы для реального бега. Силы, выносливость и, самое важное, куб, теплая кладовая, где ночью спрятаны вещи – Все это – неуверенность в исходе, и аккуратный расчет. Кирилл понимал, что побег – это не три удара по замку и рывок. Это серия совпадений, которые он должен подготовить и умножить в свою пользу. Он складывал варианты, как карты в ладони. Если окно обслуживания – действую так. Если госпожа вернется – откладываю. Если услышит вдруг шаги – притворюсь парализованным и жду. Он прижал лоб к холодному металлу и в темноте клетки, в полусонном сражении, почувствовав то, как план садится по местам, как черновой набросок становится картой. Из старых программных привычек пришло последнее правило. Не уничтожай мосты, пока не уверен, что сможешь построить новые. И на этой ноте он замер, экономя дыхание. До следующего цикла. До следующего окна. До следующей попытки. Эта ночь в карцере стала гуще, как вата. Свет от потолочных жил, холодные полосы, резал пространство и бросал тени в ровные полосы, будто кто-то редактировал мир линейкой. Кирилл лежал неподвижно, вжимая ладонь в прохладную решетку. И в этом неподвижном состоянии слушал шаги, шепот и металлическое дыхание помещения. И вдруг шаги участились. Вошла она, молодая, но с властной осанкой, которую давит не возраст, а власть. Ее походка была риска, как у опытного и, возможно, даже потомственного офицера, неуживчивая с природой, но настолько уверенная, что даже старшие склоняли головы. Она была моложе той госпожи, но в ее движениях не было неуверенности. Пришедшие с ней буквально нависли над клеткой, словно голос ее был магнитом, и все послушались. «Довольно ждать церемоний», — сказала она ровно, без дрожи, ее слова отозвались, как закон. «Этот дикарь — предмет исследования, да. Но исследования для нас означают результаты, а не ритуалы. Пора перестать играть в осторожность». Ее холодные слова несли в себе ледяное расчетливое удовлетворение. Она явно склонялась к тому, что добиваться ответа нужно быстро и решительно. Ее предложения были просты и брутальны. Если мягкие методы не работают, то нужно раздражать, лишать покоя, натянуть нити его нервов до предела, пока все его секреты не вывалятся наружу. Остальным это нравилось, они переглядывались, челюсти у кого-то плотно сжались, а у кого-то в глазах зажглась искорка любопытства. Ее приказы последовали немедленно. Двое солдат подошли к клетке, один из специалистов с каким-то прибором в руках шагнул вперед. Кирилл, несмотря на притворство, почувствовал, как в воздухе пошла вибрация. Знакомая и ненавистная. «Парализатор» — это слово отозвалось во внутреннем ухе, как сирена. Он уже слышал об этом аппарате. Слышал, что он своим излучением связывает тело и нерв, что оставляет человека в растерянном мертвом покое. Они не стали обсуждать поэзию права или гуманности. Молодая офицер отдавала приказы коротко, лаконично. «Снять!» переместить. В игровую. Слово «игровая» странно звучало в смеси бюрократии и садизма. И в этом сочетании было все. Это явно было место не для бесед. Судя по всему, это было место для выворачивания наизнанку. Его снова парализовали. Процесс он пережил как чужой сон. Сначала легкое покалывание в кончиках пальцев, потом неопределенность движения, масса на конечностях. Словно тяжесть мрака — Подсаживалось на мышцы. Сердце не переставало биться, но ритм стал разреженным, как метроном в замедленном фильме. Он боролся внутренне, держал дыхание ровным, каждую мышцу полузабытии, но его разум работал острым скальпелем, записывая голоса, смехи, шорохи, все, что могло пригодиться позже. Двое подняли его как мешок с сеном, не по-человечески аккуратно, а с той сдержанной жесткостью, что присуще тем, кто делает это не впервые Его тело, лишенное силы, было безмолвным грузом Перемещение по коридорам казалось скользящим сном В металлы стучали, чьи-то сапоги оставляли мягкие оттиски на полированном покрытии И где-то вдалеке шипел тонкий голос инструмента Та самая игровая действительно оказалась комнатой, которую нельзя было бы назвать ни лабораторией, ни залом. Это был храм для чужих наслаждений, выстроенный архитектурой механики и изяществом цинизма. Стены были облицованы темным камнем, поглощающим свет, а по центру возвышалась плиточная платформа с вдавленными кругами и пазами, которые будто предназначались для удержания. Водянистое свечение бежало по трещинам пола, образуя тонкие дорожки, которые оказались проводниками чего-то невидимого. По стенам висели самые разнообразные приспособления. Ребни с гладкой кожей, самые различные крюки и рамки, мягкие ложементы – все аккуратно и функционально, словно у мастера-ювелира, готового огранить драгоценный камень. Среди этих предметов были приборы, что излучали едва слышное гудение. Они не были описаны на чертежах, но их присутствие чувствовалось как холод в кости. Кирилл понимал, что здесь буквально все разрабатывалось не для убийства, а для контроля, для того, чтобы держать живое в состоянии, где можно выжить слова и сохранить целое тело для следующего раунда. Эта площадка была театром, где актом было страдание, и зрителями Те, кто управлял.